Глава пятая. Шепот сердца и наветы разума. Супруги Краевы не были влюбленной парочкой, и тот, и другая, рано предоставленные самим себе и вынужденные более заботиться о насущном, чем предаваться мечтательности, сохранили в себе только единственное сознание строгого отношения к жизни и ее условностям. Несмотря на молодые годы, это, можно сказать, был союз отсталых людей. Новые веньи и новые взгляды на свободу отношений мужчины и женщины не нашли отголоска в сердце Татьяны Николаевны. С того самого дня, когда Краев зашел в бельевой магазин, где она работала паденно, чтобы купить себе пару манжет и воротничок, с того самого момента, когда Павел Павлович пристально поглядел на нее, она смущенно вспыхнула, все между ними было решено. Он в знакомстве с ней увидел неинтрижку с белошвейкой, и она за это полюбила его, потому что никогда ни за какие блага не решилась бы ни с ним ни с кем другим вступить в легкомысленные отношения она чувствовала что высоко чтит свое женское достоинство и в этом ты была ее отсталость от века где страсти и увлечения возводятся на пьедестал которому приносятся чуть ли не ежедневные жертвы она знала что может быть только женой в любовнице не годится таков был ниску от характера таковы взгляды павел павлович несмотря на то что ему в ту пору было всего двадцать четыре года Был того же мнения, он считал постыдным делать из женщины наложницу, когда можно решить проще, сделав ее женой, сравняв правами с собой, да и детей ее считая своими. Ведь только этим, кажется, и отличается человеческая пара от тех прочих пар фауны, где процветает свобода мыслия, вернуться к которому толкают предовые мыслители. Если женщина нравится, если у нее милая, честная личико и такая же репутация, то, стала быть, судьба сталкивает его с нею, не для пошлика и гнусной старики, а для чего-то более серьезного. Так рассудил Краев. Он и Татьяна Николаевна, к тому же, были оба круглые сироты. Обоим жилось несладко, и обоим показалось, что хоть в моральном, по крайней мере, отношении, вдвоем им будет житься легче. Решили они и сделали. Тогда еще Краеву оставалось два года университета. Но он надеялся на уроки, а потом место, служба как-нибудь выкрапкаются. Трудно временами, тяжело было. Но оба были молоды, а молодость живёт всегда под крыльями надежды. И мало-помалу его скромные желания уже начали выполняться. К 50 рублям прибавились ещё 25. Начальство отметило скромного и умного труженика. Были уже шансы и к более заметному повышению. Поверив в близкое счастье, Татьяна Николаевна даже пополнила немного. И побледневшие было щёки её опять вспыхнули румянцем. И вдруг, вдруг всё это рушилось. Да так ужасно! Словно дикий кошмар, а не жизнь, окружил бедную женщину. Первый день она свалилась в постель, с ней сделался припадок столбняк, она лежала, будто не живая. Глядела на детей и не видела их, гладила их головы, слышала их лепет и не понимала, рука ее заученным машинальным жестом дотрагивалась до них. Ночь на второй день она спала, а утро не встала, а скочила с постели. девочка прислужница чуть не бросилась бежать, увидела искажённое, покрытое багровыми пятнами лицо барыни. Татьяна Николаевна быстро собиралась куда-то. Она оделась, причесалась, бормоча одну фразу. «Нет, этого не может быть». Затем она ушла, приказав девочке неотступно смотреть за детьми до её прихода, а придёт она скоро. Было ясное, тёплое утро. На листьях и на траве ещё дрожали слезинки росы. Всё вокруг улыбалось этой чудной улыбке утра, после мглистой и дождливой ночи, которая походит на улыбку сквозь слезы на лице капризного, но милого ребенка. Татьяна Николаевна теперь, казалось, окончательно пришла в себя. Какой-то прилив энергии чувствовался в каждом ее движении. Она шла бодро, высоко подняв голову, глаза ее блестели, и не будь этих пятен на лице, этих признаков страшной внутренней борьбы, ее можно было бы счесть за очень счастливую женщину, наслаждавшуюся утренней прогулкой. Сперва отправилась на станцию, и послала сестре телеграмму такого содержания. «Со мной страшное несчастье. Приезжай скорее. Твоя Таня». Отослав эту телеграмму среди шепота и улыбок на вокзале, Татьяна Николаевна углубилась в сломотовский парк. Тихо жептались столетние сосны, березы и ели. Ароматная прохлада опахивала разгоряченное лицо Татьяны Николаевны, и глубокая тишина как бы немного утоляла невыносимую боль души. Татьяна Николаевна шла быстро. Она думала теперь, приедет ли Анна. Такой ли она человек, какой себя показывает, и так ли она любит ее, как уверяет в письмах? Анна Николаевна Болховская была дочь отца от второго брака и всего на год младше Татьяны Николаевны. Она жила в доме тетки по матери. А в этом году к началу августа должна была все равно приехать в Петербург, чтобы поступить на кушерские курсы. Последний приезд твой Анна очень понравилась Татьяне Николаевне. Она выглядела героиней. Она так хорошо, так умно говорила. Она была так прелестна. у нее такие чудные глаза такие пышные тяжелые волосы кто не видел анну все влюблялись в нее но она отвечала на искательство своей кривой немного презрительной улыбкой о она наверное не покинет меня в моем страшном горе думала татьяна николаевна и ей казалось что с приездом анны все изменится к лучшему все разъяснится она никто иной как она распутает этот адский клубок она оправдает бедного павла теперь же татьяна николаевна шла на ужасную встречу. Она верила в свой инстинкт. Она хотела видеть того, кто обвинил ее мужа, хотела вынудить его на очную ставку. Сперва она бросится на колени перед графом, упросит его заставить своего управляющего еще раз в лицо сказать ей то, что он говорил властям. Это была дикая, ужасная выходка. Но что же делать, если немая сила влекла ее на это свидание? Как будто в нем именно и заключалась разгадка всего страшного происшествия. От возрастающего волнения Татьяна Николаевна шла все быстрее и быстрее. Вдруг она вздрогнула и остановилась, почти лицом к лицу столкнувшись со стариком в белом летнем костюме и широкополой панами, надетой немного на бок. Типичное красивое лицо его с горбатым носом и седой испаньолкой дышало добродушием и той старческой свежестью, которая характеризует с хорошей стороны всю пройденную жизнь. В руках старика была тростниковая палка с серебряным набалдажником, а руки в перчатках. Это был граф Сломота. Татьяна Николаевна видела его раз, когда он подъезжал к вокзалу в коляске. Видела очень близко, потому что вошли вместе, и он в дверях уступил ей дорогу. Она тогда же рассказала мужу про эту встречу, и долго потом вспоминалось ей славное, типичное лицо старого аристократа. Татьяна Николаевна теперь опять стояла лицом к лицу с ним, на расстоянии каких-нибудь двух шагов. На лице графа застыло выражение смущения. Он видел, что глаза незнакомки, впрочем как будто и знакомый он видел ее где то прямо стремились на него и в них светились испуг мольба и даже ужас еще напряг старик память чтобы припомнить где он видел это лицо и вдруг вспомнив вздрогнул это была та женщина которая на станции стояла на коленях перед арестованным мужем с полминуты они стояли молча глядя друг на друга грудь татьяны николаевны высоко вздымалась от волнения а граф не имел силы пройти мимо несчастной, сделав вид, что не замечает ее. Да и куда же она идет? Она шла уже по той дороге после перекрестка, откуда путь только вел к подъезду сломотовского дома. Стало быть, она имеет какое-нибудь дело к нему. И не пускаясь догадки, какое это дело, чувствуя только прилив жгучего сострадания к этой несчастной и теперь, видимо, растерянной женщине, граф мягко спросил ее. «Вы не ко мне ли, сударыня?» «Нет, граф». Дорожащим от волнения и слез голосом отвечала Татьяна Николаевна. «Я к вашему управляющему». Лицо графа сразу изменилось. Седые брови его вздрогнули, и голова выжидательно опустилась. «Зачем?» Так же тихо спросил он. «Я жена Краева, граф. Вам ведь все известно». «О, граф!» Татьяна Николаевна упала на колени, и сломоте больших трудов стоило поднять ее. «Граф!» Задыхаясь, говорила она. «Прикажите вашему управляющему принять меня». Я хочу, я должна говорить с ним с глазу на глаз. Я молю вас об этом. Я все равно сперва бы просила видеть вас, потому что он, наверное, не примет меня». «Но зачем вам это свидание? Оно только еще больше расстроит вас и ничуть не поможет делу». «О нет, это поможет мне, поможет душе моей. Оно облегчит ее». Граф пожал плечами. Уже чересчур странно было то, что говорила эта женщина. На минуту в голосе сломоты мелькнула даже мысль С добрым ли намерением идёт она? Не план ли мести обдуман ею, не спрятано ли у неё орудие этой мести? Послушайте, госпожа Краева, вдруг как-то особенно мягко и задушевно сказал старик, пристально перед тем поглядев на молодую женщину. «У вас есть дети, вы ради них должны совладать со своим горем. Если ваш муж решился на такой шаг, то вам надо стараться примириться с ожидающей его карой и обратить её любовь свою на детей ваших. А его бросить, забыть, предоставить судьбе?» «Да». «От вас ли я-то слышу, граф? Вы, о котором вокруг идет такая хорошая молва, вы, делающий столько доброго, и вы говорите, что жена забыла мужа в несчастье, в страшном несчастье, обрушившемся на него незаслуженно». «Да знаете что, граф? Сердце мое говорит мне, что он невиновен. Я знаю его, он не мог сделать этого. Тут что-то ужасное, замешалась какая-то тайна». «Что?» – спросил граф и даже сделал шаг назад. Да, да, я твердо уверена. И вот за этим-то я и иду. Я хочу только поглядеть в лицо вашего управляющего и на нем прочесть, правду ли он говорит, правду ли он видел моего мужа среди злоумышленников. О, я прочту на его лице все, что мне нужно. Вы знаете, граф, когда человек находится в таком состоянии, как я, он может читать мысли другого. Я знаю, что вы думаете. Вы боитесь, что я хочу отомстить Шилову, может быть, убить его? Ха-ха-ха, нет. Нет. Пусть Бог сам его убьет, коль он заслуживает этого. Мне же нужно видеть только его лицо, потому что я видела сон, а он кажется мне правдивее действительности. Сломотов слушал молодую женщину все более и более возрастающим изумлением. Все, начиная с того, что она действительно угадала его мысль и кончая ее горячим убеждением в невиновности мужа, несмотря на все улики против него, окончательно сбили его с толку. И он сам чувствовал, как сомнение в чем-то таком что он побоялся бы сознаться даже самому себе, начало закрадываться в его душу. А Татьяна Николаевна, молитвенно сложив руки, продолжала. «Граф, одной милости прошу вас именем моих детей, которые будут благословлять ваше имя. Помогите мне увидеть его». Она опять упала на колени. В эту минуту неожиданный порыв ветра пробежал по деревьям, и вершины их грозно зашумели, словно негодуя на кого-то. Сломот опять поднял краеву. «Пойдемте». Мухим голосом сказал он, повернувшись к дому. Сомнение бог знает в чем и от чего росло в душе до степени нервной тревоги. Солнце задвинул край дождевой тучи, и в парке стало темно. Ветер шумел по верхушкам сосен и берез. Они шли молча.